Глава одиннадцатая Я с трудом поспевала за принцем. Широкий шаг, прямой взгляд, решительность в движениях, будто не его вызвал ректор, а он сам направлялся к нему с инспекцией, собираясь уличить в чем то запретном. Едва показался последний поворот, как наследник схватил меня за ворот и прижал к стене. Правда, руки сразу же убрал, но остался нависать надо мной опасной глыбой. Уже чистый, на рубашке ни пятнышка, ни дырочки. Волосы идеально уложены, лицо свежее. На одежде ни намека на недавний поединок, где, кстати, он тоже пострадал. Вот в чем преимущество бытового колдовства. И мягкие на вид губы, близко-близко, все с тем же углублением-розчерком, который мне запомнился в прошлый раз. «Только попробуй пискнуть что-нибудь лишнее», — сорвалась с них угроза. Лучше бы молчал. А дышать можно, ваше высочество? Отрезать бы тебе язык, а то пустых слов много. Будем честны, они просто вас задевают. О, почтенный принц Надмирии!» Колдун придвинулся, лишая меня воздуха своей близостью. Я едва сдержалась, чтобы не отвернуть голову, однако заставила себя быть смелой и посмотрела наследнику в глаза. Неудобно, пришлось запрокинуть голову и посмотреть с вызовом. Ему не следовало знать о моем невольном страхе. «Не брезгуйте дышать со мной одним воздухом, принц? Вдруг я заразная?» «Ты по-хорошему не понимаешь? Я что-то пропустила? Когда по-хорошему было-то? Стеклянная вода, по-твоему, из этого разряда?» «Это вынужденные меры», — прошипел колдун, морщась. «Так извинись за них, принц, или кишка тонка». Я говорил, чтобы не шевелилась. Так бы все прошло значительно легче. Выпрямился он. Твоя вина, что не умеешь слушать. Мои брови взлетели вверх. Я опешила от безграничной наглости этого человека, не веря своим ушам. Насколько нужно быть самовлюбленным, чтобы не признавать очевидного? Пришлось держаться от нелестных слов. Разговор ни к чему не приведет. Нужно быть умнее. Умнее нужно быть. Некоторых даже смерть не исправит. Значит, следует делать выводы и стараться как можно меньше взаимодействовать с одной заносчивой особой. Нас ректор вызвал, напомнила я. И если ты перестанешь прижимать меня к стене, мы благополучно доберемся до его кабинета. Мы поговорим позже, бродяжка, — негромко произнес Шай, провожая взглядом появившихся на лестнице студентов. — Нам есть о чем разговаривать? Дело наизумилась я, а у самой ком подступил к горлу. В чем причина моего страха? Дикие кошки определенно опаснее будут стоявшего передо мной колдуна, но я как-то их убивала. Хватит бояться. Если демонстрировать равнодушие и безграничное спокойствие, то он поймет, что с меня взять нечего, и перестанет так смотреть, будто задушить хочет. «Зачем ты так балуешь меня своим вниманием, принц?» «Кажется, ты достаточно надо мной поиздевался», — сглотнув, добавила я. Я еще не начинал. Шай качнулся ко мне, дернул уголками губ, намекая на увлекательное общение в будущем, но сразу отступил. Потеряв интерес к моей персоне, направился к кабинету ректора и без промедления постучал. За ним идти не хотелось. Я не ждала от предстоящей беседы ничего хорошего, Ну и игнорировать приглашение права не имело. Неужели? Отреагировал на наше появление диронант и сразу набросился на меня. Мироупи, попрошу объяснений. Вы не явились на заключительные экзамены, хотя жандарм и мой декан столько за вас просили, а преподаватели лестно отзывались о ваших способностях. Помимо этого, принесли с собой стеклянный недуг. И нам пришлось оставить вас в стенах Академии, ведь перевозить в другое место колдуна со столь опасной болезнью было смертельно опасно. И только мне сегодня доложили, что вы пришли в сознание, как я узнаю о дуэли. Это был обычный спарринг, — сухо пояснил принц. Свидетели утверждают, что Ами Роупи прилюдно вызвала вас на дуэль, и Иэн Гальтон, Они слышали лишь начало разговора, моего ответа не прозвучало. Далее мы договорились о тренировочном спарринге, так как дуэли на территории Академии запрещены. Правила не были нарушены, поэтому и в наказании нет смысла. До вас еще дойдем, Иен Гальтон. Сперва предоставим слово Аисе. Судя по вашему внешнему виду, взмах руки слева, легкое прикосновение, и моя туника в миг приобрела изначальный вид, затянулись дыры. темно-зеленое полотно очистилось, стало мягче. Удивительно, но даже волосы перестали выбиваться из косы. Я пораженно глянула на шая, а тот произнес: Теперь судить не почем, господин ректор. Мы можем быть свободны. — Не спешите, студент! С лица Деронан достигло подобие улыбки. «Если ваше желание поскорее покинуть мой кабинет столь велико, тогда начнем с вас, Иэн Гальтун. Стеклянный недуг опасен своими последствиями, вы так не считаете?» «Если бы Амироупи не перестала бороться, она могла бы сгореть изнутри». «Но она справилась, никак не реагировал на провокацию наследник». «Безусловно, справилась», — кивнул Азиал. теперь напоминая грозного начальника перед провинившимися подчиненными казалось нас сейчас станут яростно разрывать на куски если бы не конец цикла то все прошло бы куда проще к тому же в наборе аисы морти внезапно оказалось редкое снадобье способное излечить от столь редкой болезни подозрительно как то и как удачно сложилось для вас иэн гальтон только я сообщил вам об отстранении от учебы Ведь девушка не явилась на заключительные экзамены и потому не сможет остаться в академии, как вдруг выяснилось, что она лежит в лекарском зале, и ее нельзя никуда уносить. «Считаю, что само решение моего отстранения было поспешным», с неприкрытым намеком ответил принц. «Если вы думаете, что я причастен к внезапной хвори этой девушки, то почему не спросите у нее об этом прямо?» «Откуда у вас стеклянный недуг?» — поинтересовался Деронанд. «Да, откуда?» — нагло посмотрел на меня наследник. Я не переставала удивляться Шаю. Как можно быть таким придурком? Зачем он провоцировал? От одного его вопроса тянуло рассказать всю правду, не утаивать ни единой детали. Пусть его накажут по всей строгости, пусть научатся учитывать мнение окружающих, «Пусть спустится с небес на землю!» «Не знаю, господин ректор», — я плечами. «Да, рассказать было бы правильнее. Однако я не собиралась перекладывать свои проблемы на спины других. Это наши с принцем недомолвки, нам с ним разбираться. Вдвоем». От переутомления я потеряла сознание, когда шла на экзамен. «Ничего толком не помню и не видела. Наверное, тому виной смена места жительства». Я все же привыкла к путям, к недостатку силы, к чистому воздуху. Не стоит покрывать его, Аиса, не бойтесь. Я не боюсь, дернула я плечом. Увы, мне тоже очень хотелось бы узнать, откуда у меня стеклянный недуг, однако ничем помочь не могу. Простите. Ректор недовольно поджал губы и перевел взгляд на принца. Пусть так. Принял он нашу ложь. и достал из выдвижного ящика скрепленной бумаги. «Вам назначена совместная отработка. Тысяча часов на двоих. Я назначил нашего надзирателя присматривать за вами. Каждый день до занятий Иэн Гальтуна он выделит на вас полтора часа. И час вечером». «Вечером у меня тренировки», — качнул головой Шай. «Тогда ночью, в перерывах между занятиями, вместо ужина». «Амироупи, вас здесь никто не будет содержать бесплатно. Или работайте, или просите, — он кивнул на наследника, — кого-нибудь, чтобы вам помогал. Что за работа? Присматривать за диким садом. У нее резерва не хватит, — слишком резко отреагировал принц. Пол пальца всего, а там нужно подпитывать растения и сдерживать животных. Вот и помогите ей». Шай глянул на меня, издевательски усмехнулся, явно не собираясь ничего делать. Хватило и того, что словесно заступился, зачем только. Чувствовал вину за содеянное, таким изощренным образом благодарил. «Аиса, у вас есть доступ к столовой, можете пользоваться общественными местами. Вот это пропуск в библиотеку». Я приняла тонкую пластину, осмотрела ее со всех сторон. Возьмите справочники по редким растениям и животным, а также редким природным явлениям. Там найдете, как управляться с вашим новым <coughs>, подопечным. Если не будете справляться, говорите, выделим кого-нибудь в помощь. Снова посмотрел ректор на принца. В глубине сада есть небольшая сторожка. Там хранятся записи предыдущего смотрителя, изучите их. Подойдите к Аину Шаблаи. Он покажет вашу комнату и обязательно навестите декана детарта. А то изведется ведь. Свободны. Я сжала в ладони пластину, немного скомканно поблагодарила ректора и покинула кабинет первый. Замедлила шаг в коридоре, повертела головой, выбирая направление. У меня есть работа, поразительно. жилье, еда, подопечные, с которыми придется налаживать контакт. «В диком саду обитают ирлинги», — понизил голос Шай, остановившись сзади. «Растут голодные ивы и слезницы. Переживаешь за меня?» — я обернулась. «О, это так мило!» «Не надейся, бродяжка, ты никому не нужна. Просто интересно, как скоро ты сдашься. Смотри, как бы ты не сдался. Твои ручки ведь не привыкли к тяжелому труду. Да что ты вообще обо мне знаешь?» Угрожающе двинулся на меня наследник, однако остановился, услышав голос ректора. Гальтон, вернитесь! Хотел бы обговорить с вами детали сложившейся ситуации, раз уж вы остались в стенах академии. И список ваших предметов. В связи с новыми обстоятельствами их придется сократить». Шай сверкнул сталью глаз, развернулся и с невероятно прямой спиной отправился к Деронанду. Я же покачалась на пятках, сжала лямку сумки и пошла, решив больше не играть с судьбой и, наконец, скрыться от наследного принца. Хватилось нас сегодня общения. Если быть честной, то на месяц вперед хватило, даже на целую жизнь. Но отработка, чтоб ее Рокси облезали, никуда не делась. Первым делом я отправилась на поиски надзирателя. С его помощью добралась до выделенной мне комнаты в отдельном от Академии здании, где размещали всех работников. Меня поселили на третьем этаже. Места оказалось много, скромно, чисто. Помимо мягкой на вид кровати и шкафа, здесь присутствовал письменный стол у окна, полки и даже ростовое зеркало, почему-то порадовавшее меня. Я поблагодарила Орентона и спросила, где расположен дикий сад, добавив. что меня назначили за ним присматривать. «Берут кого не попадя!» — пробурчал Шаблаи и позвал за собой. «Пойдем!» Мы обогнули здание Академии, добрались до плотного скопления деревьев, убегающего высокой стеной в обе стороны. Крючковатые ветви переплетались друг с другом, не могли похвастаться густотой листвы, однако не пропускали дневного света. «Неприветливый сад какой-то!» Это вообще не сад, а заброшенная роща, куда не ступала нога человека. Вот, небрежно указал на непроходимый заросли надзиратель и собрался оставить меня здесь одну. Раздался протяжный вой из недр этих зарослей. Я попятилась, догнала удаляющегося Орнтона. Погодите, это шутка какая-то? И чем только ректор думал, пробурчал мужчина, оценивая меня блеклым взглядом. Покачал головой и снова пошел. Видимо, не шутка.